Отнести ту или иную методику к темной стороне нужно набрать минимум 6 баллов по Ша РНД. Например, один большой критерий и один малый, или 6 малых.